Семейная сцена. Доехав до площади Людовика XV, молодые люди расстались. Морель направился к бульварам, шаторено к мосту революции, а Дебре поехал по набережной. Морель и Шато по всей вероятности, вернулись к своим домашним очагам. Как еще до сих пор, говорят с трибуны палаты, в красиво построенных речах и на сцене театра улицы Ришельея в красиво написанных пьесах, но Дебре поступил иначе. У ворот Лувра он повернул налево, рысью пересек карусельную площадь, направился по улице Сен-Рок, повернул на улицу мишо дьер и подъехал к дому Донглара как раз в ту минуту, когда Ландо Фора, завезя его самого с женой в предместье сент он доставила домой баронессу. Дебра, как свой человек в доме, первый въехал во двор, бросил по воде лакею, а сам вернулся к экипажу, помог госпоже Дангларсу идти и взял ее под руку, чтобы проводить в комнаты. Как только ворота закрылись, и баронесса вместе с Дебре очутились во дворе, он сказал... — Что с вами, Эрмина? Почему вам стало дурно, когда граф рассказывал эту историю, или, вернее, эту сказку? — Потому что я вообще отвратительно себя чувствовала сегодня, мой друг, — ответила баронесса. — Да нет же, Эрмина, — возразил добрая, — я никогда этому не поверю. — Наоборот, вы были прекрасно расстроены, когда приехали к графу. — Ну, правда, господин Данглар был немного не в духе. Но я ведь знаю, как мало вы обращаете внимание на его дурное настроение. Кто-то вас расстроил. Расскажите мне, в чем дело? Вы же знаете, я не потерплю, чтобы вас обидели. Уверяю вас, Люсьен, вы ошибаетесь, — сказала госпожа Данглар. Все дело просто в самочувствии, как я вам сказала, да еще в дурном настроении, которое вы заметили и о котором я не считала нужным вам говорить. Было очевидно, что госпожа Данглар... Находится во власти того нервного возбуждения, в котором женщины часто сами не отдают себя отчета, или же что она, как угадал Дебре, испытала какое-нибудь скрытое потрясение, в котором не хотела никому сознаваться. Дебре, привыкший считаться с беспричинной нервозностью, как с одним из элементов женской натуры, перестал настаивать, И решил ждать благоприятные минуты, когда можно будет снова задать этот вопрос, или когда и самой вздумается признаться. У дверей своей спальни баронесса встретила мадемуазель Корнели свою доверенную камеистку. Что делает моя дочь? спросила госпожа Данглар. Весь вечер занималась, а потом легла, ответила мадемуазель Корнели. Но мне кажется, кто-то играет на рояле. Это играет мадемуазель Дармильи, а мадемуазель Женни лежит в постели. «Хорошо», — сказала госпожа Данглар, — «помогите мне раздеться». Вошли в спальню. Дебре растянулся на широком диване, а госпожа Данглар вместе с мадемуазель Корнели прошла в свою уборную. «Скажите, Люсьен?» — спросила через дверь госпожа Данглар. «Женни по-прежнему не желает с вами разговаривать». — Не я один жалуюсь на это, сударыня, — сказал Люсьен, играя с собачкой баронессы. Она признавала его за друга дома и всегда ласкалась к нему. — Помнится, я слышал на днях у вас, как Морсер сетовал, что не может добиться ни слова от своей невесты. — Это верно, — сказала госпожа Данглар. — Но я думаю, что скоро все изменится. Я же не явится к вам в кабинет. — Ко мне в кабинет. «Я хочу сказать в кабинет министра». «Зачем?» «Чтобы попросить вас устроить ей ангажемент в оперу. Право, я никогда не видела такого пристрастия к музыке. Для девушки из общества это смешно». Дебре улыбнулся. «Ну что ж», — сказал он, — «пусть приходит. Раз вы и барон согласны, мы устроим ей этот ангажемент. И постараемся, чтобы он соответствовал ее достоинствам, хотя мы слишком бедные, чтобы оплачивать такой талант, как у нее». Можете идти, Корнели, сказала госпожа Данглар, вы мне больше не нужны. Корнели удалилась, и через минуту госпожа Данглар вышла из уборной в очаровательном неглиже. Она села рядом с Люсьеном и стала задумчиво гладить балонку. Люсьен молча смотрел на нее. Слушайте, Эрмина, сказал он наконец, скажите откровенно, вы чем-то огорчены, правда? Нет, ничем. — возразила баронесса, но ей было душно, она встала, попыталась вздохнуть полной грудью и подошла к зеркалу. — Я сегодня, похоже, напугала, — сказала она. Дебрэ, улыбаясь, встал, чтобы подойти к баронессе и успокоить ее на этот счет, как вдруг дверь открылась. Вошел Данглар, Дебрэ снова опустился на диван. Услышав шум открывающейся двери, госпожа Данглар обернулась и взглянула на своего мужа с удивлением, которое даже не старалась скрыть. — Добрый вечер, сударыня, — сказал банкир. — Добрый вечер, господин Дебре. По-видимому, баронесса объяснила себе это неожиданное посещение тем, что барон пожелал загладить колкости, которые несколько раз за этот день вырывались у него. Она приняла гордый вид и, не отвечая мужу, обернулась к Рюсьену. «Почитайте мне что-нибудь, господин Дебре», — сказала она. Дебре, которого этот визит сначала несколько встревожил, успокоился, видя невозмутимость баронессы, и протянул руку к книге, заложенной перламутровым ножом золотой инкрустацией. «Прошу прощения», — сказал банкир. «Но вы утомлены, баронесса, и вам пора отдохнуть. Уже одиннадцать часов, а господин Дебре живет очень далеко». Добре да остолбенел. И не потому, чтобы тон Данглара не был вежливым и спокойным, но за этой вежливостью и спокойствием сквозила непривычная готовность не считаться на сей раз с желаниями жены. Баронесса тоже была изумлена и выразила свое удивление взглядом, который, вероятно, заставил бы ее мужа задуматься, если бы его глаза не были устремлены на газету, где он искал биржевой бюллетень. Таким образом, этот гордый взгляд пропал даром и совершенно не достиг цели. — Господин Дебре, — сказала баронесса, — имейте в виду, что у меня нет ни малейшей охоты спать, что мне многом надо рассказать вам, и что вам придется слушать меня всю ночь, как бы вас ни клонило ко сну, к вашим услугам, сударыня, — флегматично ответил Люсьен. — Дорогой господин Дебре, — вмешался банкир. Прошу вас, избавьте себя сегодня от болтовни госпожи Донглар. Вы с таким же успехом можете выслушать ее и завтра. Но сегодняшний вечер принадлежит мне. Я оставляю его за собой и посвящу его с вашего разрешения и серьезному разговору с моей женой. На этот раз удар был такой прямой и направлен так метко, что нашеломил Люсиану и баронессу. Они переглянулись, как бы желая найти друг в друге опору против этого нападения, но непререкаемая власть хозяина дома восторжествовала, и победа осталась за мужем. «Не подумайте только, что я вас гоню, дорогой добрый, продолжал Данглар, — «вовсе нет, ни в коем случае. Но ввиду непредвиденных обстоятельств мне необходимо сегодня же переговорить с баронессой. Это случается не так часто, чтобы на меня за это сердиться». Дебре пробормотал несколько слов, раскланился и вышел, наталкиваясь на мебель, как Натан в аталии. «Просто удивительно», — сказал он себе, когда за ним закрылась дверь. «Да чего эти мужья, которых мы всегда высмеиваем, легко берут над нами верх?» Когда Люсьен ушел, Данглар занял его место на диване. Захлопнул книгу, оставшуюся открытой, и, приняв невероятно натянутую позу, тоже стал играть с собачкой. Но так как собачка, не относившаяся к нему с такой симпатией, как Дебре, хотел его укусить, он взял ее за загривок и отшвырнул в противоположный конец комнаты на кушетку. Собачка на это завизжала. Но, оказавшись, на кушетке забилась за подушку и, изумленная, таким непривычным обращением, замолкла и не шевелилась. Вы делаете успехи, сударь, сказала, не сморкнув баронесса, обычного просто грубый но сегодня вы ведете себя как животное. Это от того, что у меня сегодня настроение хуже, чем обычно, отвечал Денглар. Эрмина взглянула на банкира с величайшим презрением. Эта манера бросать презрительные взгляды обычно выводила из себя заносчивого Данглара, но сегодня он, казалось, не обратил на это никакого внимания. «А какое мне дело до вашего плохого настроения?» — отвечала баронесса, возмущенная спокойствием мужа. «Это меня не касается. Сидите с своим плохим настроением у себя или проявляйте его в своей конторе. У вас есть служащие, которым вы платите, вот и срываете на них свои настроения». «Нет, сударыня», — отвечал Данглар, — «ваши советы неуместны, и я не желаю их слушать. Моя контора — это моя золотоносная река, как говорит, кажется, господин демутье, и я не намерен мешать ее течению и мутить ее воды». Мои служащие — честные люди, помогающие мне наживать состояние, и я плачу им неизмеримо меньше, чем они заслуживают, если оценивать их труд по его результатам. Мне не за что на них сердиться, зато меня сердят люди, которые кормятся моими обедами, загоняют моих лошадей и опустошают мою кассу. — Что же это за люди, которые опустошают вашу кассу? Скажите яснее, прошу вас. — Не беспокойтесь. — Если я и говорю загадками, то вам не придется долго искать ключ к ним, — возразил Данглар. — Мою кассу опустошают те, кто за один час вынимает из нее пятьсот тысяч франков. — Я вас не понимаю, — сказала баронесса, стараясь скрыть дрожь в голосе и краску на лице. — Напротив... — Вы прекрасно понимаете, — сказал Данглар. — Раз вы упорствуете, я скажу вам, что я потерял на испанском займе 700 тысяч франков. — Вот как! — насмешливо сказала бронесса. — И вы обвиняете в этом меня? — Почему бы нет? — Я виновата, что вы потеряли 700 тысяч франков. Во всяком случае, не я. — Раз навсегда, сударь. — резко возразила баронесса. — Я запретила вам говорить со мной о деньгах. — К этому языку я не привыкла ни у моих родителей, ни в доме моего первого мужа. Охотно верю, — сказал Данглар. — Все они не имели ни гроша за душой. — Тем более я не могла познакомиться с вашим банковским жаргоном которые мне здесь реже тухо с утра до вечера. Ненавижу звон монет, которые считают и пересчитывают. Не знаю, что может быть противнее. Разве только что звук вашего голоса. Вот странно, — сказал Данглар, — я думал, что вы очень даже интересуетесь моими денежными операциями. Я? Что за нелепость? Кто вам это сказал? Вы сами гости. Разумеется. Интересно знать, когда это было. — «Сейчас скажу. В феврале вы первые заговорили со мной о гаитийском займе. Вы будто бы видели во сне, что в Гавский порт вошло судно и привезло известие об уплате долга, который считали отложенным до второго пришествия. Я знаю, что вы склонны к ясновидению». Поэтому я велел потихоньку скупить все облигации гаитийского займа, какие только можно было найти, и нажил 400 тысяч франков, из которых 100 тысяч были честно переданы вам. Вы истратили их, как хотели, я в это не вмешивался. В марте шла речь о железнодорожной концессии. Конкурентами были три компании, предлагавшие одинаковые гарантии. «Вы сказали мне, будто ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что предпочтение будет доказано так называемой «южной» компании. «Ну, хоть вы и утверждаете, что дела вам чужды, однако, мне кажется, ваше внутреннее чутье весьма изощренно в некоторых вопросах. Итак, я немедленно записал на себя две трети акций «южной» компании». Предпочтение действительно было оказано. Ей, как вы, и предвидели акции, поднялись втрое, и я нажил на этом миллион, из которого 250 тысяч франков были переданы вам на булавки. А на что вы употребили эти двести пятьдесят франков? Но к чему вы клоните, наконец, воскликнула баронесса, дрожа от досады и возмущения. Терпение, сударыня, я сейчас кончу, слава богу. В апреле вы были на обед у министра. Там говорили об Испании, и вы случайно услышали секретный разговор. Речь шла об изгнании дона Карлоса. Изгнание совершилось. Я купил испанские заемы, я нажил 600 тысяч франков в тот день, когда Карл V перешел в Бедосоу. Из этих шестисот тысяч франков вы получили пятьдесят тысяч ЭКЮ. Они были ваши, вы распорядились ими по своему усмотрению. Я не спрашиваю у вас отчета, но как-никак в этом году вы получили пятьсот тысяч ливров. Ну, дальше? Дальше? В том-то и беда, что дальше дело пошло хуже. У вас такие странные выражения. Они передают мою мысль, это все, что мне надо». «Дальше. Это было три дня тому назад. Три дня назад вы беседовали о политике с Дебре, и из его слов вам показалось, что Дон Карлос вернулся в Испанию. Тогда я решаю продать свой заем». «Новость облетает всех. Начинается паника. Я уже не продаю, а отдаю даром. На следующий день оказывается, что известие было ложное, и из-за этого ложного известия я потерял семьсот тысяч франков. Ну и что же? А то, что если я вам даю четвертую часть своего выигрыша, то вы должны мне возместить четвертую часть моего проигрыша». Четвертая часть — 700 тысяч франков, это 175 тысяч франков. Ну, вы говорите чистейший вздор. Я право, не понимаю, почему вы ко всей этой истории приплели имя Дебре. Да потому что если у вас случайно не окажется 175 тысяч франков, которые мне нужны, вам придется занять их у ваших друзей, Я Дебре, ваш друг... «Какая гадость!» — воскликнула Бронесса. «Пожалуйста, без громких фраз, без жестов, без современной драмы, сударыня. Иначе я буду вынужден сказать вам, что я отсюда вижу, как Дебре посмеивается, пересчитывая пятьсот тысяч ливров, которые вы ему передали в этом году, и говорит себе что, наконец, нашел то, чего не могли найти самые ловкие игроки — рулетку, в которой выигрывают, ничего не ставя и не теряя при проигрыше. Баронесса вышла из себя. «Негодяй!» — воскликнула она. «Посмейте только сказать, что вы не знали того, в чем вы осмеливаетесь меня сегодня упрекнуть. Я не говорю, что знал, и не говорю, что не знал». Я только говорю, припомните мое поведение за те четыре года, что вы мне больше не жена, а я вам больше не муж. И вы увидите, насколько оно логично. Незадолго до нашего разрыва вы пожелали заниматься музыкой с этим знаменитым баритоном, который столь успешно дебютировал в итальянском театре, а я решил научиться танцевать под руководством танцовщицы, так прославившейся в Лондоне, Это мне обошлось за вас и за себя примерно в сто тысяч франков. Я ничего не сказал, потому что в семейной жизни нужна гармония. Сто тысяч франков. За то, чтобы муж и жена основательно изучили музыку и танцы, это не так уж дорого. Вскоре музыка вам надоела». И у вас является желание изучать дипломатическое искусство под руководством секретаря-министра. Я предоставляю вам изучать его. Понимаете, мне нет дела до этого, раз вы сами оплачиваете свои уроки. Но теперь я вижу, что вы обращаетесь к моей кассе и что ваше образование может мне стоить 700 тысяч франков в месяц. Стоп, сударыня, так продолжаться не может... Либо дипломат будет давать вам уроки даром, я буду терпеть его, либо ноги его больше не будет в моем доме. Понятно, сударыня? — Это уж слишком, сударь! — воскликнула задыхаясь Армина. — Это гнусно, вы переходите все границы. Но я с удовольствием вижу, — сказал Данглар, — что вы от меня не отстаете и по доброй воле исполняете заповедь «Жена да последует за своим мужем». «Вы оскорбляете меня?» «Вы правы. Прекратим это и поговорим спокойно. Я лично никогда не вмешивался в ваши дела, разве только для вашего блага. Последуйте моему примеру». «Вы говорите, мои средства вас не касаются. Отлично. Распоряжайтесь своими собственными, а моих не умножайте и не умоляйте. Впрочем, может быть, все это просто предательский трюк». Министр взбешен тем, что я в оппозиции, и завидует моей популярности. Может быть, он сговорился с доброй разорить меня? Как это правдоподобно! Очень даже! Где же это видано? Ложное телеграфное известие — вещь невозможная или почти невозможная. Два последних телеграфа подали сигналы, совершенно отличные от остальных. Право это как будто нарочно для меня сделано». «Вы же знаете, кажется, — сказала уже более смиренно баронесса, — что этого чиновника прогнали и даже собирались судить. Был уже отдан приказ о его аресте, но чиновник скрылся. Его бегство доказывает, что он или сумасшедший, или преступник. Нет, это была ошибка». «Да, и над этой ошибкой смеются глупцы, и она стоит бессонной ночи министру. Из-за нее, господа государственные секретари, марают бумагу, но мне она обходится в семьсот тысяч франков». «Но послушайте», — вдруг заявила Эрмина, — «раз все это, по-вашему, исходит от Дебре, почему вы говорите это мне, а не самому Дебре? Почему вы обвиняете мужчину, а ответа спрашиваете женщины? Разве я знаю Дебре?» — сказал Данглар. — Разве я хочу его знать? Разве я должен знать, что это он дает советы? Разве я желаю им следовать? Разве я играю на бирже? Нет, все это относится к вам, а не ко мне. — Ну, раз вам это выгодно, — Данглар пожал плечами, да — Для чего глупые женщины считают себя гениальными, если им удалось так провести одну или десять любовных интриг бы о них не говорил весь Париж. Но имейте в виду, что даже если бы вы сумели скрыть свои похождения от мужа, а это проще всего, потому что в большинстве случаев мужья просто не желают видеть, то и тогда вы были бы лишь жалкой копией половины ваших светских приятельниц, но и этого нет. Я всегда все знал. За шестнадцать лет вы, может быть, сумели скрыть от меня какую-нибудь мысль. Но ни одного движения, ни одного поступка, ни одной провинности вы восхищались своей ловкостью и были довольно твердо уверены, что обманываете меня. А что получилось? Благодаря моему притворному неведению среди ваших друзей от Девильфора до Дебре не было ни одного, кто не боялся бы меня. Не было ни одного, кто не считался бы со мной, как с хозяином дома. Единственное, чего я от вас требую — Наконец, ни один не посмел бы говорить с вами обо мне так, как я сам говорю сейчас. Можете изображать меня отвратительным, но я не позволю вам делать меня смешным, а главное, я категорически запрещаю вам разорять меня. Пока не было произнесено имя Вильфора, баронесса еще кое-как держалась, но при этом и меня она побледнела и точно движимой какой-то пружиной встала, Протянула руки, словно заклиная привидение, и шагнула к мужу, как бы желая вырвать у него последнее слово тайны, которое он сам не знал или, быть может, из какого-нибудь расчета гнусного, как почти все расчеты Данглара не хотела окончательно выдать. «Вильфор, что это значит? Что вы хотите сказать?» «Это значит, сударыня...» что господин Денаргон, ваш первый муж, не будучи ни философом, ни банкиром, а, может быть, будучи и тем, и другим, и увидав, что не может извлечь никакой пользы из королевского прокурора, умер от горя или гнева, застав вас после девятимесячного отсутствия на шестом месяце беременности. Я груб. Я не только знаю это, но горжусь этим. Это одно из средств, в котором я достигаю успеха в коммерческих операциях. Почему вместо того, чтобы самому убить, он допустил, чтобы его убили? Потому что у него не было капитала, который требовалось бы защищать, а я принадлежу своему капиталу. «По вине моего компаньона Дебре я потерял 700 тысяч франков. Пусть он внесет свою долю убытка, и мы будем продолжать вести дело вместе. Или же пусть объявит себя несостоятельным должником этих 175 тысяч франков и сделает то, что делают банкроты, пусть исчезнет. Да, конечно, я знаю, это очаровательный молодой человек» когда его сведения верны, но если они не верны, то в обществе найдется пятьдесят других, которые стоят больше, чем он. Госпожа Данглар была уничтожена. Все же она сделала последние усилия, чтобы ответить на этот выпад. Она упала в кресло, думая о Вильфоре. О том, что произошло за обедом, об этой странной цепи несчастий, которые в последние дни одно за другим обрушивались на ее дом, превращая уютный покой ее семейной жизни в неприличные ссоры, Данглар даже не взглянул на нее, хотя она изо всех сил старалась лишиться чувств. Не сказав больше ни слова, он закрыл за собой дверь спальни и прошел к себе Так что госпожа Дангла, очнувшись от своего полуобморока, могла подумать, что ей приснился дурной сон.